Он натворил дверь. индейцев в коридоре не было. закраины неба сделались фиолетово-красными, хотя месяц еще висел в чернильном провале неба, окруженный далекими, не то что из самолета, звездами, которые переливно калились изнутри бело-сине-зеленым пульсирующим подрагиванием. Штирлиц вышел во двор клиники, продолжая раскачиваться. — Мне совсем плохо. Не могу лежать, Ригельд. Нагляделся. Заметил под навесом двух коней и повозку. Тихо подошел к Каурому Мерину. Понял, что время игры кончилось. Быстро оседлал коня. С трудом залез на высокое, странной формы седло. Раньше легко взбрасывал тело каждый раз ощущая при этом все свои мышцы. Нет ничего прекраснее этого спорта, разве что только теннис. И тихонько тронул коня. Выехав на улицу, слава богу, земля, не асфальт или булыжник, тихо, нет грохочущего цокота копыт. Этот звук всегда ассоциировался в нем с временем Гражданской войны. Но он с трудом поворол в себе желание пустить Каурова галлюром к аэродрому. Глупо. Через час-два меня охватятся. Ригельд сразу же намылится именно на аэродром. Только Виктория Агирре, 125, О'Карри. Экзотический отдых в сельве, охота и рыбная ловля. Только туда. Я не знаю, отчего именно туда, но если меня тянет туда, значит так надо. Доверься чувству. В поселке было тихо. Центральная улица взбегала вверх. Две другие расходились вниз, в коричневой паране, на другой стороне Бразилия. Ни одного пограничника. Тишина. Только б так быстро не светало, черт возьми. Пусть бы подольше был этот серый, Размытый расцвет при полоске ослепительного неба на западе. Тут все наоборот. Может, у них восток с другой стороны. Но пусть бы так было с полчаса, Потому что я могу разобрать названия улицы номера домов. Свет идет какой-то горизонтальный, И водопады гудят, В серой темноте слышно их белокипящее обрушивание. Второе чудо света, или восьмое, да бог с ним, Только б найти Калле Виктория Агирре. Не он нашел ее. Соскочил с коня, скрючился от боли, пронзившей поясницу. На этот раз застонал по-настоящему, без игры. Если найдут, скажу Ригельту, что увидал каких-то двух подозрительных типов. Решил бежать, подумал, не полиция ли ищет. Потребует документы. В авиапорту Ригельд хорошо понял шум. Не надо проверки, человек умирает скорее в клинику. И все же я славно придумал эту игру. Только б конь послушался меня и отправился во свояси. Ну и иди, конь, иди к себе под навес. Там стоит твоя подруга, и пахнет свежим сеном. Иди, я бы пошел на твоем месте. Ах, как бы я припустил, коли б меня пустили. Не пускают, конь. А ты иди. Я очень тебя прошу, иди. Вот молодец. До свидания, конь. Спасибо тебе, что ты очень меня выручил». «Погодите, какая к черту охота?» Удивился человек, зевая с собачьим подвыванием. «Откуда вы, как черт из преисподней права?» «Вы угадали». Штирльц тоже зевнул. «Я оттуда. Я стою перед дилеммой. Лететь в столицу, чего мне не очень хочется, или плюнуть на все и недельку поохотиться в сельве». — Сколько стоит это удовольствие? — А что у вас есть с собой? — Ничего. — О, это будет дорого стоить. — Только объясните, откуда вы? — Из больницы. — А что вы там делали? — Лечился. Меня прижало в самолете, делали клизму. — А это у вас сегодня... «Нет, вчера уже привезли туда помирать, в поселке рассказывали. Ну, проходите, что же мне с вами делать?» Он пропустил Штирлица в маленький холл, увешанный какими-то странными рожками и застеленный шкурами незнакомых животных, включил свет, достал из скрипучего старого шкафа бутылку джина. Налил из ведра воды в стаканы. Спросил, не хочет ли гость чего поесть. Выслушал вежливый отказ и только после этого поинтересовался. — В какой валюте намерены платить? — В долларах. — Но вы не американец. — А если? — Значит, натурализовавшийся, у вас есть акцент. — Я испанец. Максима Брун. Доктор Брун. Ни разу не видел испанцев. Так вот, неделя охоты вам будет стоить... Погодите, а вы один? Да. А девка не нужна? Сколько стоит? Это недорого. За неделю я с вас возьму тридцать долларов. Ей потом отдам пятнадцать песо, а себе оставлю остальное. — Бизнес, ничего не поделаешь. Так, значит, оружия у вас нет. — Ну, откуда? — Да, действительно. А костюм? — Что вы хотите охотиться в этом? — Я оплачу все расходы, мистер О'Карри. Э, — Почему вы решили, что я О'Карри? — Он хозяин фирмы, живет в Посадос. Я Шиббл. Имейте в виду, это удовольствие станет вам... Почему не пьете? ты да, боюсь, меня снова будет корчить. Отравились? Наверное. В Сильве я вам дам трав, все вылечат. Или отведу к Катарине. А это кто? Ну, как кто есть кто? Колдунья. Интересно.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 Было и удивление собственной наглостью, и какое-то усталое лихачество, и скука, и надежда. Одно это слово дало штирлицу возможность нарисовать психологический портрет человека, в чем-то даже придумать его. Пусть ошибусь, только нельзя говорить с пустотой, всегда надо говорить с личностью я дам вам сто долларов это очень хорошие деньги. вы с ума сошли поинтересовался в свою очередь шиббул вы в своем уме двести с девкой сто пятьдесят вы тоже не очень то дозарвайтесь. туарк должен быть честным. я хочу чтобы мы вышли в сельву сейчас же. — Да вы что, в такую рань ничего же не готово Штирлиц повторил. — Я хочу, чтобы мы вышли сейчас. Я не желаю встречаться с братом моей э, жены. Он спит в госпитале. Я не хочу его видеть. Понятно? — За неурочные сборы вам придется надбавить в тридцать баков. — Десять. — Но вы уже могли понять что я удовлетворюсь только пятнадцатью, — усмехнулся Шиву. — И последнее. Мокрое дело за собой не волочите, только честно. Мы будем пересекать шоссе, можем встретить полицию, они будут в курсе, если что случилось этой ночью. Брата жены бритвочкой по сахарному к дычку, жик-жик, и ко мне... — Хочу отсидеться в сельве. — Можете съездить в клинику. Он там спит. Шиббел добавил себе джина и деловито поинтересовался. — Вечным сном? Штирлиц рассмеялся. — Часто перечитывая Джером Джерома. — А что, заметно? — Очень. И у него, и у вас юмор. Отмечен печатью аристократической сдержанности. Это комплимент. Ладно, сейчас тронемся. Какой у вас размер обуви? Девятый. Годится. Есть хорошие бутсы, всего пару раз надеванные. Куртка? Двадцать восьмой размер? А черт его знает. Как понять, не помните своего размера?